Корабля «Полюс» не существовало давно. Разумный акт ликвидации, который она навязывала Павлошу, как бы подводил черту под событием, имевшим место двадцать лет назад. Клавдия сама вскрыла контейнер с имплозивом, взрывчатым устройством, не распространяющим взрывных волн и не нарушающим природного баланса. перетащила тяжелый ящик в кают-компанию и безапелляционным тоном приказала Павлушу во исполнение инструкций завтра с утра ликвидировать корабль «Полюс», сделав голограмму его внутренних помещений для отчетов Звездной комиссии.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 Два больших, веселых и добрых человека тянутся друг к другу, и их сближение лишь дело времени, потому что оно естественно Клавдия нашла массу аргументов, заставляющих ее как человека, ответственного за экспедицию, воспрепятствовать этому сближению.